Глава 10. Все сложилось бы иначе, невольно думал я, будь на месте придурочной Баси нормальная девушка, которую можно запросто звякнуть по телефону и пригласить прокатиться с ветерком в моем спортивном авто. Я бы тогда глазом не моргнув, сказал, «Послушай, А она бы ответила, что? И я бы сказал, знаешь, Гасси Финкнопла. А она бы сказала, да. И я бы сказал, он в тебя по уши влюблен. А она бы захихикала, как, этот недотепа. Ну, спасибо, ты меня насмешил. Или, может быть, заинтересовалась. Слушай, вот здорово, выкладывай подробности. В любом случае, я бы в два счета все выяснил. А с Басси так не поговоришь и думать нечего. С ней надо тянуть резину, и чем дольше, тем лучше. Из-за вечных глупостей с переходом на летнее время мы вышли на открытые просторы в тот час, когда сумерки не спешат уступать место вечерним теням, и краешек солнца все еще выглядывает из-за горизонта. Звезды только-только начинают проклевываться, в воздухе снуют летучие мыши, сад полон удушающего аромата тех белых цветов. которые только к концу дня дружно принимаются за работу. Словом, мерцая, гаснет вечерний свет, торжественным покоем воздух дышит. И на Басе все это, видимо, производило самое пагубное действие. Глаза у нее расширились, и на физиономии откровенно обозначилась готовность к восторгам, которых вожделела ее душа. Весь ее вид недвусмысленно говорил, что она ждет от Бертрама чего-то упоительного. При таком раскладе разговор, сами понимаете, не клеился. В тех случаях, когда обстоятельства требуют от меня душевных излияний, я не могу выжать из себя ни слова, как, впрочем, и все мои приятели по клубу Трутни. Помнится, Понга Туистелтон рассказывал, как однажды лунной ночью они с барышней плыли в гондоле, и он всего один раз заставил себя открыть рот. Рассказал бородатый анекдот об итальянце, который так хорошо плавал, что его взяли регулировщиком уличного движения в Венеции. Понга уверял, что чувствовал себя последним идиотом, а девица вскоре заявила, что становится прохладно и пора возвращаться в гостиницу. Итак, наша беседа увяла на корню. Легко было наобещать Гаси, что подготовлю девицу разглагольствованиями о забытых сердцах, однако теперь я не представлял себя, как завести разговор. Между тем мы подошли к пруду, и тут ее, наконец, прорвало. Представьте себе мою досаду, эта дуреха принялась восхищаться звездами. Мне-то какой от них толк? «О, посмотрите, посмотрите!» — верещала она. Как вы, наверное, уже догадались, девица Бассет была профессиональной созерцательницей красот. Я заметил за ней эту черту еще в камнах, где она, со свойственной ей глупой восторженностью, непрерывно привлекала мое внимание к разным разностям. О, посмотрите, французская актриса! Ой, посмотрите, бензоколонка! Ах, какой закат! О, Мишель Орляин! О, продавец темных очков! «О, какой бархат на синее море! Ой, смотрите, бывший мэр Нью-Йорка в полосатом купальном костюме! О, посмотрите, какая хорошенькая звездочка! Там, в вышине, совсем одна!» Я посмотрел, куда она указывала, и действительно увидел небольшую звезду, обособленно болтавшуюся над купой деревьев. «Ну да», — сказал я. «Наверное, она ужасно одинока». «Но это вряд ли». — Должно быть, какая-нибудь фея лила слезы. — А? — Разве вы не знаете, когда фея роняет слезинку, на млечном пути рождается звездочка? Вы когда-нибудь размышляли над этим, мистер Вустер? — Не размышлял, но, по-моему, это весьма маловероятно. К тому же никак не вяжется с прежними утверждениями этой дурехи о том, что звезды — это ромашки на лугах Господа Бога. Не могут же звезды быть и тем, и другим одновременно. Однако мне не хотелось ни анализировать, ни подвергать критике эту абаракадабру. Впрочем, я ошибался, полагая, что звезды – не подходящий предмет, чтобы навести разговор на интересующую меня тему. До меня вдруг дошло, что они дают прекрасную зацепку. «Когда говоришь о слезах...» Но девица уже переключилась на кроликов, которые прыгали в траве справа от нас. «О, посмотрите, малютки крольчата!» Я хотел заметить, что, говоря о слезах... «Вы любите этот час, мистер Вустер, когда солнышко ложится спать, а малютки-кролики выбегают из норок, чтобы полакомиться травкой». Когда я была маленькая, я думала, что кролики — это гномики, и если затаить дыхание и не шевелиться, то можно увидеть сказочную принцессу». Сдержанно кивнув в знак того, что ничего другого я от нее и не ожидал, я вернулся на исходные позиции. «Так вот, если говорить о слезах, — твердо произнес я, — то вам, наверное, будет интересно узнать, что в Корти Корти есть разбитое сердце. Кажется, ее задело живое. Она тотчас закрыла крольчью тему. Лицо, до этой минуты пылавшее, надо полагать восторгом, сразу приняло кислое выражение. Она надрывно вздохнула, издав шипящий, свистящий звук, будто кто-то сжал рукой резинового утенка. Ох, да, жизнь полна печали, правда? Да. Например, для того, у кого разбито сердце. Ах! У бедняжки такая тоска в глазах. Теперь они полны невыплаканных слез, а прежде так и сияли от счастья. И все это из-за глупого недоразумения с акулой. Боже, как печальные эти недоразумения! Такой чудный роман трагически оборвался только потому, что мистер Глоссоп осмелился утверждать, что это Камбала. Все ясно. дарюха ничего не поняла. Я говорю не об Анжеле. Но ведь это у нее разбито сердце. Знаю, но не только у нее. Она тупо уставилась на меня. У кого же еще? У мистера Глоссапа? Нет, я говорю не о нем. Значит, у миссис Траверс? Меня удержал только сторожащий кодекс изысканной вежливости вустеров, иначе я непременно врезал бы ей по уху. Тупица будто нарочно задалась целью не понимать моих намеков. «Нет, не у тетушки Дали. «Я уверена, она ужасно страдает». «Это правда. Но сердце, о котором я говорю, разбито не от того, что Тапи и Анжела поссорились. Оно разбито совсем по другой причине. В смысле, проклятие. Но вы же знаете, от чего разбиваются сердца». Она прямо вся затряслась и проговорила срывающимся шепотом: «Вы говорите о, о любви?» — Точно. Не в бровь, а в глаз. Конечно, о любви. — О, мистер Вустер! — Я думаю, вы верите в любовь с первого взгляда. — О, конечно, верю. — Но вот это самое и произошло с тем разбитым сердцем, о котором я говорю. Оно влюбилось с первого взгляда и с тех пор буквально сгорает от любви. Последовала немая сцена. Она отвернулась и сделала вид, что наблюдает за уткой, жадно поедающей водоросли в пруду. Никогда не понимал, как может нравиться такая гадость. Впрочем, уж если на то пошло, чем водоросли хуже шпината? Внезапно утка встала на головку и нырнула в воду. И тут Бассет развязала язык. «О, мистер Вустер!» — простонала она. И по ее голосу я понял, что довел ее до нужной кондиции. «Сгорает от любви к вам», — внес я уточняющую подробность. «Думаю, вы поняли, что в подобных обстоятельствах самое главное — внедрить в сознание основополагающую идею, закрепить, так сказать, общий ее абрис. Все остальное — детали. Не буду утверждать, что ко мне вернулась прежняя бойкость речи, но, безусловно, с этой минуты я стал гораздо красноречивее. Испытывает адские муки». не может ни есть, ни спать, и все из-за любви к вам. А самое скверное, что оно, я имею в виду разбитое сердце, не может набраться смелости и открыться вам, потому что когда оно, то есть сердце, видит ваш профиль, у него душа уходит в пятки. Только оно соберется заговорить, как посмотрит на вас сбоку, и тотчас лишается дара речи. Глупость, разумеется, но ничего не попишешь. Девица громко сглотнула, и я увидел, что глаза у нее повлажнели. Полны непролитых слез, если вы ничего не имеете против данного выражения. Позвольте предложить вам носовой платок. О, нет, благодарю вас. Со мной все в порядке. О себе бы я этого не сказал. Я совсем выбился из сил. Не знаю, знакомы ли вам подобные муки, но у меня от всей этой слащаво-сентиментальной дребедени возникают колики. Я сгораю от стыда и вдобавок обливаюсь потом. Помню однажды у тети Агаты в ее Хартфордширском поместье я попал в дурацкое положение. Меня заставили играть в живых картинах на исторические темы роль короля Эдуарда Третьего, который прощается с дамой сердца прекрасной Розамундой. Театральное представление давалось в пользу бедствующих дочерей лиц духовного звания. Помнится, в моей роли были довольно пикантные реплики, характерные для простодушно-откровенного средневековья, ведь тогда вещи называли своими именами. К тому времени, когда прозвучал гонг, я находился в состоянии куда более жалком, чем самая бедствующая из упомянутых дочерей. Я так вспотел, что на мне нитки сухой не было. Вот и сейчас случилось то же. Моя собеседница, икнув пару раз, кажется, собралась говорить. И Бертрам, который, можно сказать, перешел в жидкое состояние, навострил уши. — Мистер Вустер, умоляю вас, не продолжайте. — Вообще-то я и не собирался. — Я поняла. До чего приятно было это слышать. — Да, я поняла. Я не настолько глупа, чтобы притворяться, будто не понимаю, о чем вы говорите. Я еще в каннах догадывалась, когда вы стояли и смотрели на меня, не говоря ни слова, но ваши глаза вас выдавали. Если бы акула отхватила Бертраму ногу, он бы, наверное, не испытал такого шока, как сейчас. Я слишком увлекся, помогая Гассе, и мне в голову не пришло, что мои слова можно истолковать, столь пагубным для меня образом. под покрывавший мой лоб, превратился в Ниагарский водопад. Я прекрасно понимал, что моя судьба висит на волоске. В том смысле, что дороги назад нет. Если барышня решила, что молодой человек предлагает ей руку и сердце, и на этом основании считает его своей собственностью, может ли порядочный человек пуститься объяснять, что она попала пальцем в небо, и что у него ничего подобного и в мыслях не было. Нет, он должен просто сказать, будь что будет. Но перспектива обручиться с девицей, которая всерьез разглоговольствует о феях, которые рождаются в тот момент, когда звездочки чихают, повергла меня в ужас. Барышня продолжала тарахтеть, а я молча слушал, сжав кулаки так, что костяшки пальцев у меня должно быть побелели. Похоже, она никогда не доберется до сути. «Да, в Каннах я все время чувствовал, что вы собираетесь со мной поговорить. Девушки всегда это чувствуют. А потом вы последовали за мной сюда, и когда мы встретились, я снова поймала устремленный на меня немой умоляющий взгляд. И вы стали так настойчиво приглашать меня погулять с вами, и вот теперь вы, робко заикаясь, произнесли слова признания. «Да, я ждала этого признания». Но, к сожалению, последние ее слова подействовали на меня, как дживзов-коктейль для воскрешения из мертвых. Я будто осушил стакан чудодейственной смеси из пряного соуса, красного перца и яичного желтка. Впрочем, между нами я убежден, что дело здесь не только в перечисленных ингредиентах. И расцвел, как цветок под лучами солнца. Слава Богу, я спасен. Мой ангел-хранитель не дремал на своем посту. «Боюсь, не смогу ответить вам согласием». Девица помолчала. «Увы, не смогу», — повторила она. Я был поглощен ощущением счастья, как осужденный чудом избежавший эшафота, и не сразу сообразил, что девица ждет от меня ответа. «Да-да, само собой», — торопливо проговорил я. «Ах, мне так жаль». Ничего, все в порядке. У меня нет слов, чтобы выразить, как мне грустно. Да не берите в голову. Но мы можем остаться друзьями. Непременно. Не надо больше об этом говорить. Пусть это будет маленькой трепетной тайной, скрытой в глубине наших душ. Согласны? Еще бы. Мы станем вечно хранить ее, эту нежную и благоуханную тайну. Именно Благоуханную. Последовала долгая пауза. Девица уставилась на меня с такой жалобной миной, будто я улитка, случайно раздавленная кончиком ее французской туфельки. Я же всей душой хотел дать ей понять, что все отлично, что Бертрам и не думает отчаиваться. Напротив, он никогда еще не испытывал такой пьянящей радости. Но, разумеется, брякнуть ей все это напрямую я не мог, и поэтому молчал, всем своим видом показывая, что мужественно принял удар. «Ах, как бы мне хотелось!» — чуть слышно проговорила она. «Хотелось бы?» — переспросил я рассеянно, не понимая, к чему она клонит. «Испытывать к вам те же чувства, о которых вы мечтаете?» «О! А!» «Но я не могу. Мне так жаль!» «Да бросьте! Какой разговор?» «Потому что вы мне нравитесь, мистер...» «Нет, не могу. Так хочется назвать вас Берти. Можно я буду называть вас Берти?» «Нет вопросов». «Ведь мы настоящие друзья?» «Бесспорно». «Я так искренне к вам привязан, Берти. И если бы все сложилось по-другому...» «Не знаю, не знаю. Может быть...» «А? Что?» «В конце концов, мы с вами настоящие друзья». У нас есть наша маленькая тайна. Вы имеете право знать. Я не хочу, чтобы вы думали, жизнь так запутана, так сложна. Не правда ли? Несомненно, подобное сбивчивое высказывание кое-кому показалось бы полной чепухой, которую можно пропустить мимо ушей. Но стеры отличаются редкой проницательностью и умеют читать между строк. Я сразу смекнул, что у нее на уме. «Вы хотите сказать, что у вас уже есть избранник?» Она кивнула. «Вы в него влюблены?» Она снова кивнула. «И уже обручились?» На этот раз она отрицательно потрясла головой. «Нет, мы не обручены!» «Так, — подумал я, — это уже что-то. Тем не менее, судя по ее тону, старине Гасси придется, скорее всего, вычеркнуть свое имя из списка претендентов на ее руку и сердце. И меня совсем не радовала перспектива оглушить беднягу дурной новостью. Я его слишком хорошо знаю и убежден, что несчастный придурок не выдержит такого удара. Понимаете, Гасси не такой, как остальные мои приятели. Первым из них на ум приходит, конечно, Бинго Литл. который, потерпев неудачу, говорит себе «Не беда, перебьемся» и бодро отправляется на поиски новой паси. Гасси же, совершенно очевидно, получив один раз от девицы отставку, поставит на этом деле крест и всю оставшуюся жизнь посвятит разведению тритонов. Обрастет длинной седой бородой, Прямо как герой какого-нибудь романа, который, удалившись от света, живет затворником в огромном белом доме, скрытом от любопытных глаз купами деревьев, и на его бледном лице лежит печать страдания. Боюсь, он не питает ко мне никакого интереса. Во всяком случае, он ничего не говорит. Понимаете, я вам об этом рассказываю только потому... О, конечно, конечно. «Удивительно, что вы меня спросили, верю ли я в любовь с первого взгляда?» Она опустила ресницы. «Разве тот, кто влюблен, усомнится ли он, что влюбляются с первого взгляда?» Провыла она дурным голосом, и я снова вспомнил благотворительные живые картины, о которых уже рассказывал, и тетю Агату в роли Боодицеи. Все началось с маленького трогательного происшествия. Я гостила у друзей в их поместье и вышла погулять с моим пёсиком. И представляете, Берти, мой ужас, когда мерзкая острая заноза вонзилась в лапку моему бедному малютке. Я совсем растерялась, и вдруг появляется молодой человек. Мне снова вспомнилось благотворительное представление в поместье у тёти Агаты. Описывая связанные с ним чувства, я открыл для вас только мрачную их сторону. Однако следует упомянуть, и о радостном завершении столь тягостного для меня события. Когда я выкарабкался из кованой кольчуги, улизнул в ближайший трактир, направился прямиком в бар и потребовал хорошую порцию горячительного. Минуту спустя я уже держал в руках огромную кружку особого напитка местного приготовления. Восторг, охвативший меня после первого глотка, до сих пор жив в моей памяти. Воспоминания о муках, через которые мне пришлось пройти, придавало этому восторгу особую остроту. Примерно те же чувства охватили меня и сейчас, когда я сообразил, что она говорит о Гассе, шансы которого всего минуту назад, судя по всему, приближались к нулю, и который, как теперь оказалось, вышел победителем. Вряд ли в тот день целый взвод молодых людей вытаскивал занозы из лапы ее пса. В конце концов, он же не подушечка для булав. Меня охватила такая радость, и с моих губ невольно сорвался такой громкий возглас. Вот здорово, что девица Басит подскочила на добрых полтора дюйма над земной твердью. — Простите, — сказала она. Я беспечно махнул рукой. — Да нет, ничего, — сказал я. Просто так. Вспомнил, что надо непременно сейчас же, не откладывая, написать письмо. «Если вы не против, я, пожалуй, пойду». «Кстати, вот идет Гасси Финкнотл. Он с радостью составит вам компанию». В этот момент Гасси робко выглянул из-за дерева. Я убрался, оставив их вдвоем. Теперь за этих двух придурков душа у меня была спокойна. Не терять присутствие духа и не торопить события. Вот все, что Гасси должен был делать». Шагая к дому, Бертрам предчувствовал, что счастливый конец не за горами. Я хочу сказать, если девица и молодой человек остаются наедине, на непосредственном соседстве друг с другом, да к тому же еще в сумерках, и если она, он, допускает с большой долей вероятности, что он, она, к ней, к нему неравнодушен, то им ничего не остается, как начать объясняться в любви». Я решил, что мои усилия, увенчавшиеся успехом, заслуживают вознаграждения в виде небольшой попойки, и посему направился в сторону курительной.